Глава 42. Запомни этот момент. Вика. Стадион клуба «Драконы» гудит детскими голосами, словно растревоженный улей. Маленькие футболисты в ярких формах носятся по полю, разминаясь, а их родители заполняют трибуну с термосами и транспарантами. Команда «Лукаса» выстраивается в шеренгу – Малыши в белых футболках с эмблемой клуба серьезно слушают последние наставления тренера. Их соперники и спорту в красных формах выглядят чуть старше и увереннее. Домашнее поле дает преимущество. Перед началом матча дети традиционно обмениваются рукопожатиями, некоторые стесняются и прячутся за спины товарищей. Судья, молодой парень с добрыми глазами, собирает капитанов команд для жеребьевки. Лукас нападающий, и по его глазам видно, как ему не терпится показать себя в деле. На трибунах родители машут флажками, самодельными плакатами и шарфами в цвете клуба их детей. Атмосфера праздничная, но серьезная. Для этих ребят игра не менее важна, чем чемпионат мира для взрослых. «Спасибо, что заняла мне место!» Стас материализуется рядом со мной, пристально наблюдая за полем. Смотри, какой наш парень взрослый. Уверен, он сегодня покажет класс. Драконы тренируются на базе одного из самых титулованных клубов Португалии. Не нужно сильно обнадеживаться. Саркастично осаживаю я отца своего ребенка, чтобы он был готов донести Лукусу, что победа не всегда самое главное, и у него еще все впереди. Это потому, что они еще с нашим парнем не играли. Я только цокаю и закатываю глаза. Конечно, у него безграничная вера в чудо и бескомпромиссную победу своего сына. Я же смотрю на ситуацию более трезво, и моя задача сделать так, чтобы у ребенка не было психологической травмы и ему не захотелось бросить футбол после первой крупной неудачи. Я не занимала тебе место выпаливаю, надеясь избавиться от него. Ты заняла мне место, когда решила родить мне сына. Я не тебе его рожала, но от меня же. «Не факт. Ты такая красивая, когда злишься, знаешь?» «Заткнись!» Вот и поговорили. Судья дает свисток, и поле взрывается движением. Драконы сразу показывают столичный уровень. Их пасы точнее, нападение увереннее. Они словно маленькие хищники в красных футболках, которые знают каждый сантиметр родного поля. Уже на пятой минуте их нападающий Кудрявый мальчишка с горящими глазами прорывается к нашим воротам. Мой пульс учащается, когда вижу, как Лукас пытается перехватить мяч. Удар! Мяч летит в правый угол, но наш голкипер ловит его, вызывая бурю аплодисментов. Вот это да! Стас скакивает с места. Лукас, красавчик! Драконы продолжают атаковать. Их техника заметно лучше. Результат ежедневных тренировок на профессиональной базе. Они играют в короткие пасы, двигаются как слаженный механизм и на двадцатой минуте забивают первый гол. Красивый удар с разворота после подачи углового. Лукас переводит дыхание, опустив голову. Тренер что-то кричит ему, подбадривая, на что он кивает, встряхивается и снова бежит в атаку. Первый тайм заканчивается со счетом 1-0 в пользу хозяев. Дети сбегаются к тренерам, глотают воду из бутылочек, слушают наставления. «Он молодец», – тихо говорю я, – больше себе, чем Стасу. «Лучший», – соглашается тот, не сводя глаз с сына. Второй тайм начинается с новыми силами. Команда рисейры словно переродилась. Видимо, тренер нашел нужные слова. Они начинают играть смелее, активнее, не бояться нападать. «Лукас, давай!» – орет Стас, когда драконы снова устремляются к нашим воротам. Наш мальчик перехватывает мяч у самых ног соперника. Напряжение на трибунах растет с каждой минутой. Родители встают с мест, кричат советы, хлопают в ладоши. Стас то садится, то вскакивает, комментируя каждое движение на поле. «Пас в центр! В центр давай!» Он машет руками, словно дирижер оркестра. На 30-й минуте наши почти сравнивают счет. Удар поворотом, мяч отскакивает от штанги. «Не везет!» – бормочет Стас. Я молча наблюдаю за игрой, но сердце колотится как бешеное. Лукас делает еще пару попыток забить, но каждый оказывается неудачной. Последние десять минут матча превращаются в настоящую захватывающую игру. Команды обмениваются атаками – Мяч летает от ворот к воротам. Драконы давят, пытаясь забить второй гол, но наши держатся. А потом происходит чудо. На сороковой минуте наш полузащитник перехватывает мяч в центре поля и дает длинную передачу. Мяч летит высоко, описывая дугу, и приземляется прямо к ногам Лукаса. «Беги!» – рычит Стас, поднимаясь с места. Сын не медлит ни секунды подхватывает мяч и ведет его до самых ворот. Трибуны замирают. Лукас обводит последнего защитника. Остается один на один с вратарем. Тот выбегает навстречу, пытаясь сократить угол. Мой мальчик делает финт вправо, затем мягко переводит мяч влево и... Гол! Нет, не так. Гол! Стас орет что-то нечленораздельное, подпрыгивая на месте. Я, закрываю лицо руками, от облегчения, от гордости, от переполняющих эмоций. Лукас стоит посреди поля с поднятыми руками, а его команда облепливает его со всех сторон и валит на траву. «Один-один!» – объявляет судья, показывая на табло. Финальный свисток звучит через секунду. Ничья. Но для нас это настоящая победа. Я кричу от восторга. Сердце колотится от непередаваемого восхищения моим мальчиком. Хочется кричать на весь стадион. «Это мой сын!» «Мой сын забил решающий гол!» Стас рвет глотку, выкрикивая «Чемпион!» А я поддерживаю на португальском, сообщая сыну, что он самый лучший. Мы прыгаем на месте, сбивая дыхание от обрушившегося на нас ликования. От опьяняющего чувства победы. Куртов на эмоциях обхватывает меня за талию и начинает кружить. «Это мой, это мой мальчик!» орет он, все сильнее закручивая меня, так что мне кажется, мы вот-вот завалимся на неудобные пластиковые сиденья и раздробим себе все кости. «А ты...» Стас наконец-то ставит меня на место. Его щеки пылают румянцем, а глаза горят. «А ты моя женщина!» Мозолистая рука нежно царапает мою щеку, и я не успеваю осознать происходящее, как его горячие губы встречаются с моими. Волнительно, чувственно. У меня выключается мозг. Поцелуй длится пару секунд. Всего два-три требовательных волнообразных движения губ, соприкосновение языков в жарком танце и резкий обрыв этой томительной пытки. Я быстро отворачиваюсь краснее от того, что позволило случиться этому на детском матче. Однако вместо осуждающих взглядов вижу только милые улыбки. — Да вы издеваетесь! Лукас смотрит на нас с лучезарной улыбкой и показывает два больших пальца вверх. Поворачиваю лицо к Стасу и понимаю, что сын показывает класс ему, а тот отвечает кивком головы и слегка машет рукой. — О, Господи, это... Хочу быстро прервать эту их, теперь уже не тайную договоренность. Но Стас не дает мне сказать. Хватает за руку и ведет к выходу. Куда ты меня тащишь? Пищу я, закипая с каждой секунды все сильнее. Нам нужно поздравить сына, прежде чем он уйдет с тренером на разбор полетов. Откуда ты знаешь, что будет этот разбор полетов? Ты что? Не поняла еще. Стас резко останавливается, поворачиваясь ко мне лицом. Наш сын только что завоевал себе путевку в большой спорт. Футбол больше не хобби. Это его будущее. Теперь будет все по-взрослому. Мы будем мотаться по всему миру за ним, урывать минутки до и после игры, чтобы обнять звезду футбола и пожелать удачи, спросить, хорошо ли он ест и есть ли у него девушка. Понимаешь? С этой самой минуты он не только наш Лукас, он ресурс. Потенциал, талант, за которым будут гоняться скауты со всего мира. Ты забегаешь вперед, испуганно пытаясь осадить мечтательного Стаса, который уже расписал будущее нашего сына на 15 лет вперед. Просто запомни этот момент. Мы стоим посередине туннеля, из которого со всех сторон выходит толпа. Вокруг нас суета, и мы явно мешаем потоку людей. Но Куртова это, кажется, не волнует. Он слишком занят мечтами о славе нашего сына. «Какой момент?» «Этот!» Стас берет мою руку в свою и кладет ее к себе на грудь. Под ладонью чувствую, как бешено колотится его сердце. «Момент, когда я клянусь тебе, что никогда и никуда больше не отпущу тебя. Вы — моя семья. Ты и Лукас — самые важные люди в моей жизни». Поэтому пойдем, поздравим нашего сына, пока его не разорвали на части в раздевалке. Я ничего не понимаю. Слишком много эмоций и событий слились в одну неразделимую массу в моей голове. Просто позволяю вести себя в неизвестном направлении, все еще переваривая обрушившуюся на меня информацию. Тепло его ладони на моей руке, запах его одеколона, смешанный с адреналином победы. И внезапного поцелуя Все это кружит голову Сильнее местного портвейна.